Валерий Шубинский Даниил Хармс Жизнь человека на ветру Читает Константин Корольков Светлой памяти МВГД Предисловие В конце 1936-начале -го, 1937 -го года Хармс начал писать для журнала Чиш Очерк о Пушкине к столетию его смерти. Это была обычная халтурка для заработка. Вероятно, писатель взялся за нее без отвращения. Творчество личность, судьба Пушкина всегда были ему близки. Рассказ строился в форме разговора с маленьким племянником Кириллом. Дядя рассказывает мальчику, что сначала Пушкин был маленьким, как и все люди, а потом вырос и стал большим, что маленький Пушкин говорил по-французски так же хорошо, как по-русски, прочитал много французских книг и начал сам писать французские стихи что учился он в лучшей тогдашней школе, в лицее. Шла речь о том, как Пушкин писал. Иногда стихи ему не удавались. Тогда он кусал от досады карандаш, зачеркивал слова и надписывал их вновь, исправлял стихи и переписывал их несколько раз. Но когда стихи были готовы, они получались такие легкие и свободные, что казалось, будто Пушкин написал их безо всякого труда. Во всех этих общеизвестных фактах в Хармс без сомнения чувствовал родственное себе. И все же что-то мешало ему. Он несколько раз переписывал начало и не был им доволен. В конце концов, он едва добрался до державинского благословения и с в финал наскоро завершил очерк. Чиж, как видно, забраковал работу. Там был напечатан другой очерк, должно быть, результат коллективного труда, в котором были использованы отдельные фразы из текста Хармса. А с его опера стали вдруг сходить совсем-совсем другие рассказы о Пушкине. Смешные и абсурдные, сегодня общеизвестные. Что же случилось? Почему у первоклассного писателя не получился легкий халтурный текст на, казалось бы, близкую ему тему? В 30-е годы жанр биографии был модным, ему отдали дань многие писатели, знакомые с Хармсом, Каверин, Шкловский, не говоря уже о Тынянове. Они писали о людях давно ушедшего времени, чья жизнь зачастую была трудной и драматичной. Однако трагические события жизни Пушкина и его друзей, к примеру, Кахельбекера, были результатом их поступков, следствием их характеров. Люди, жившие в России после 1917 года, с каждым годом все больше зависели от внешних обстоятельств. Те, кто был старше, еще помнили другие дни. Кто-то из них топорщился, пытаясь спорить с эпохой, как Мандельштам. Кто-то пытался договориться с ней на равных, как Пастернак. Кто-то шел к ней на службу, до конца жизни сохраняя иллюзию, что действует по личному выбору, как Маяковский или Мерхоль. Но никаких иллюзий не могло быть у человека поколения склада Хармса не считая, может быть, очень короткого периода в юности, между 1926 и 1930 годами, в дни Радикса и Абериу. Он не вел сколько-нибудь активной публичной жизни, не совершал значимых для окружающих поступков и не пытался их совершить. С ним, как и с другими, происходили те или иные события, а сам он был лишь игралищем неведомой игры. Трудно, к примеру, представить себе Хармса, пытающегося поговорить с отцом народов о жизни и смерти, подписывающего или отказывающегося подписать коллективные письма общественного содержания. И вовсе не из-за патологической интровертивности. В иных ситуациях Данил Иванович был человеком достаточно общительным, порой даже стремился играть роль организатора. В более благоприятные времена эти попытки были бы, возможно, удачны, но Хармсу довелось жить в эпоху, в которой он был чужд по духу, и с годами это отчуждение все возрастало. Единственное, что он мог себе позволить и позволял, это театрализовать свою пассивность, превратить свое аутсайдерство в форму высокой клоунады. При этом он продолжал иногда говорить с друзьями о том, что было для него по-настоящему важно, а главное, продолжал писать в стол, что и было единственно возможным поступком. В сущности, биография зрелого Хармса сводится к описанию его творчества, его мыслей и разговоров, и того причудливого зрелища, которое он старался превратить в свое каждодневное существование. Поэтому ему было трудно писать про людей, у которых была биография в старом понимании. И поэтому так трудно сегодня писать о нем. Работа над этой книгой еще одно звено в череде множества исследований и публикаций, посвященных Хармсу. Имена некоторых из многочисленных историков литературы, заложивших основы Хармса-Ведения, их еще более многочисленных последователей и продолжателей упомянуты в заключительной главе. Без их трудов создание биографии Хармса было бы, разумеется, невозможно. Большую ценную помощь в работе над книгой оказали Н.М. Кавин, Е.Н. Строганова, К.В. Грицен. М.К. Бойко, М.К. К. Махортова, предоставившая автору ценный неопубликованный материал. Отдельная благодарность редакторам первого издания книги Айл Дмитриенко и В. и Эрлю.